Глава 78 «Мадам Зоя, не беспокойте себя напрасно. Телефонные звонки перерезаны». Зоя опять присела на край постели. Злая усмешка дергала ее губы. «Стась, ты клинский развалился посреди комнаты в кресле, крутил усы, рассматривал свои лакированные полуботинки. Курить он все же не смел.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 «Но сутки, а то и двое придется нам здесь просидеть в тет-а-тете. Лучше лягте, успокойте ваши нервы. Бай-бай, мадам!» К его удивлению, Зоя на этот раз послушалась. Сбросила туфельки, легла, устроилась на подушках, закрыла глаза. Сквозь ресницы она видела толстое, сердитое, внимательно наблюдающее за ней лицо тыклинского.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 Стеклинский вскрикнул, как в кошмаре «Кто? Что?» рванулся с кресла. Зоя распахнула дверь. Он схватил ее за плечи, и сейчас же она впилась в его руку, с наслаждением прокусила кожу. «Песь, девка, курва!» — заорал он по-польски. Ударил коленкой с Зою в поясницу, повалил. Отпихивая ее ногой вглубь комнаты, силился закрыть дверь.